восемьсот тридцать Сейчас, когда вспенились волны, идет в тебе яростная борьба между временным и неприходящим в тебе. Да, да, в тебе самом заключены элементы временного и вечного. И между ними идет борьба за превосходство. И если победит временное, обреченные на смерть и уничтожение силы вещей своей собственной природы. Ты в духе умрешь и станешь смертным, если победит непреходящее. протянешь нить вечной жизни в то будущее, куда устремляется всё, мыслью своей и устремлением очертишь возможность свою и определишь тот пределы и границу, до которой дух может дойти. Но заповедана беспредельность, и, следовательно, границ жизни духа никаких полагать нельзя. И в этой смертельной борьбе духа с земной оболочкой и со всеми низшими четверицами надо добиться победы любой ценой. Но дракон серой жизни живуч, и отрубленные в схватке голые его тотчас же вырастают снова, И снова надо бороться за место свое на ступенях космической жизни. Так не устаньте в борьбе за право свое на бессмертие. Каждый день на востоке солнце восходит, свои посылая лучи. Так и вы в непрерываемом ритме стремитесь каждодневно встречать луч, посылаемый вам сердцем великим. Никто не встретит его вместо вас. Никто за вас его не усвоит, никто в сердце не примет, и никто от света за вас не почерпнет. Своею рукою, своими силами, своим устремлением и желанием сердца. Пусть волны житейские бьются о у вашего духа, пусть омывают ее и катятся дальше. Вы стройте! и знайте, что вечному духу они не страшны и не могут его сокрушить, ибо дух не от мира сего, но лишь узник неприходящего света в тисках плотного мира. Чтобы бы ни происходило вокруг, вибрации окружающей среды, будучи явлениями низшего порядка, сущности духа не могут коснуться или ему повредить и разрушить его, нерушим дух. Думая иначе, предаете сознание смерти, ибо сознание должно уцепиться за свою высшую бессмертную триаду, обитель духа, в которой он пребывает поверх сменяющихся низших оболочек. Перенося свое сознание в сферы триады, утверждаете себя в неприходящем. Тому и ведет ежедневное ритмическое общение с Учителем Света.